Первая. Личность человека ⁇ портрет ⁇ социальная маска в плюсе и минусе. Точка А. Человек с тринадцатым арканом ⁇ это воплощение жизненной силы и неудержимого движения. Он словно рожден для того, чтобы постоянно перекраивать реальность вокруг себя. Его душа не выносит застой. Как только жизнь становится предсказуемой, он неосознанно создает встряску, запускает цепь перемен. Такой человек обладает удивительной способностью. Оказавшись в совершенно новых обстоятельствах, он мгновенно ориентируется и находит оптимальную стратегию выживания. Его мировоззрение — не догма, а живой процесс. За свою жизнь он может несколько раз кардинально менять взгляды, убеждения и даже систему ценностей, Причем каждый такой поворот будет искренним и осознанным. В его присутствии люди невольно начинают меняться, он как катализатор трансформаций, разрушающий привычные шаблоны мышления окружающих. Прирождённый стратег и аналитик, он обожает рискованные предприятия, но его врожденная интуиция и холодный расчет не позволяют переступить роковую черту. Экстрим для него не бездумное бросание на амбразуру, а тщательно взвешенный эксперимент с реальностью. Он презирает страх смерти не потому, что безрассуден, а потому что понимает, настоящая жизнь начинается там, где заканчиваются иллюзии безопасности. Личность человека в плюсе. Человек с этой энергией – само воплощение перемен. Для него изменения – естественное состояние бытия, а не стрессовый фактор. Он не просто легко адаптируется к новым обстоятельствам, но и сам становится их катализатором. Все, к чему он прикасается, начинает трансформироваться, обретая более совершенные формы. Его присутствие в коллективе или даже в компании друзей неизбежно влечет за собой позитивные сдвиги. Люди вокруг невольно начинают пересматривать свои взгляды и привычки. Такой человек открыт всему новому как губка, он постоянно впитывает свежие знания, осваивает передовые технологии и сразу же применяет их на практике. Его умение мгновенно перестраиваться поражает окружающих, но главное, он охотно делится этим даром, помогая другим преодолевать страх перед переменами. Многократное перерождение становится отличительной чертой его жизненного пути. Он способен несколько раз кардинально менять мировоззрение каждый раз будто заново рождаясь для другой реальности старые убеждения отбрасываются без сомнения, как отслужившая свою одежда. Такой человек не цепляется за прошлое, он смело отпускает отжившее, освобождая пространство для свежих идей и возможностей. Его жизнь напоминает стремительный поток, динамичный, мощный, постоянно меняющий направление, но всегда движущийся вперед. И в этом движении его истинная сила и предназначение. Этот человек воплощение гибкости и силы, его умение адаптироваться поражает. В любой ситуации он быстро оценивает обстоятельства, прогнозирует развитие событий и принимает оптимальные решения. Благодаря острой интуиции он часто оказывается в нужном месте в идеальный момент, будто сама жизнь ведет его за руку. Неудержимая тяга к риску его вторая натура. Опасность для него не угроза, а волнующий вызов. Он презирает рутину и жаждет ярких эмоций, поэтому часто выбирает экстремальные виды спорта или опасные профессии, где адреналин становится его верным спутником. Однообразие для него хуже смерти. Он готов на безумные поступки, лишь бы избежать скуки». Но за этой внешней безрассудностью скрывается глубокий мыслитель. В моменты тишины он размышляет о смысле жизни, своем предназначении и духовных законах. Чтобы не потерять себя в погоне за острыми ощущениями, он постоянно работает над своим развитием, изучает философию, психологию, эзотерику. С возрастом его бурная энергия часто находит выход в наставничестве. Пройдя через множество испытаний, он становится мудрым проводником для других, учаний словами, а своим примером. Его богатый опыт и нестандартный взгляд на жизнь делают его уникальным учителем, способным вдохновлять на настоящие перемены. Главный парадокс 13-го аркана — сочетание безрассудной смелости с глубокой мудростью. Он живёт на грани, но именно это позволяет ему по-настоящему чувствовать вкус жизни и делиться этим с другими. Личность человека в минусе. В своем негативном проявлении этот человек становится заложником собственных страхов. Вместо того, чтобы встречать перемены как естественную часть жизни, он впадает в оцепенение, словно замерший в ледяной глыбе. Его главный кошмар Выйти за границы привычного, поэтому он годами может терпеть нелюбимую работу, токсичные отношения или беспрепятственную ситуацию, лишь бы не столкнуться с необходимостью меняться. Со временем его мышление становится токсичным, он видит мир через призму пораженчества, убеждая себя и окружающих, что все бесполезно и жизнь несправедлива. Вселенная, как зеркало, отражает это убеждение, насылая череду неудач, которые только укрепляют его мысли о собственной несчастливой судьбе. Не имея сил изменить себя, он переносит эту нереализованную энергию на других. Его спасательство приобретает агрессивные формы. Он, навязчиво лезет с советами, ломает чужие границы, пытает перекроить близких под свои идеалы. При этом сам остается в плену старых шаблонов, требуя от окружающих того, на что не способен. В самых тяжелых случаях его охватывает отчаяние. Ему кажется, что жизнь прошла мимо, а лучшие годы потрачены впустую. Это ощущение пустоты может толкнуть на неоправданный риск или даже о суицидальной мысли, как последнюю попытку что-то изменить. Но даже в этом мраке есть выход. Осознать, что страх перемен куда страшнее самих перемен. Первый шаг к исцелению — позволить себе маленькие изменения, новый маршрут, непривычное блюдо, незнакомую музыку. Постепенно, как весенний лед будет таять оцепенение, открывая путь к настоящей трансформации. Два отношения с родителями и детьми. Точка а 1 а 2 в ключе детско-родительского канала. Тринадцатый аркан олицетворяет загадочную и меланхоличную личность, склонную к глубоким размышлениям о тяжелых событиях. Однако в нем также скрыта мощная созидательная сила, способность завершить прежний этап жизни и возродиться, избрав новый путь, хотя многое зависит от внешних обстоятельств и окружения. Этот аркан чаще всего указывает на внутреннюю стойкость. Человек способен преодолеть кризисы и обрести душевную гармонию, даже пройдя через серьезные испытания. Проявление 13-го аркана у человека на позиции родителя по отношению к своим детям. Положительное проявление. Первое. Способность обнулять и начинать с нуля. Родитель умеет не цепляться за прошлое, если ребенок ошибся, не будет вечно напоминать, а даст шанс начать заново. Второе. Формирование внутренней силы через кризисы. Помогает детям проходить трансформационные моменты, переезды, потери, взросления с честностью и поддержкой. Третье привитие независимости учит детей, что нужно уметь отпускать, терять, умирать в старом и рождаться в новом, не держит их в детском состоянии. Четвертое отказ от избыточной опеки не душит контролем, осознает, чтобы ребенок вырос, нужно убрать старую детскую зависимость, дать пространство. Пятое глубокая честность. Родитель не скрывает от ребенка правду жизни о боли, изменениях, смерти, утрате, но подает это по-человечески, не пугая. Шестое наставник трансформаций. Может быть тем, кто помогает ребенку в кризисах взросления, например, в переходе через подростковый кризис, смену мировоззрения и так далее. Негативное проявление. Первое. Разрушительность может ломать личность ребенка, морально, психологически или даже физически, перепахивая без понимания последствий. Второе. Жесткость и холод. Смерть не чувствует, и родители в минусе может быть отстраненным, холодным, даже равнодушным к боли или страхам ребенка. Третье. Насильственные перемены навязывает изменения не учитывая готовность ребенка например резко менять школы среду окружения чтобы стало лучше четвертое отсутствие эмоционального контакта может видеть только процесс трансформации но игнорировать чувства например ты поплачешь но перерастешь без поддержки Пятая ⁇ одержимость контролем через разрушение. Если не по моему разрушу все, такие родители сносят все, если ребенок сопротивляется. Лучше уничтожить, чем отдать. Шестое ⁇ психологическое давление. Постоянное ощущение у ребенка, что его ломают, заставляют быть другим, не принимают как есть. Седьмое. Тема смерти как угроза. Иногда родитель может манипулировать темой смерти, утраты, утраты любви. «Я умру, если ты так будешь себя вести» и прочее. Проявление тринадцатого аркана у человека на позиции ребенка в детстве по отношению к своим родителям. Положительное проявление. Первое. Раннее взросление очень рано начинает понимать суть жизни, чувствует ее хрупкость и глубину, может быть мудрым не по возрасту. Второе – готовность к переменам. Легче, чем другие дети, переносят смену школы, переезд, развод родителей, умеет отпускать. Третье – сила преодоления. Переживает травматичные события, болезни, потери, насилие. И как феникс поднимается заново. Глубокий внутренний резерв. Четвёртое. Носитель трансформации в роду. Часто такие дети переламывают родовые сценарии. Через себя, через болезнь, через конфликт. Они запускают обновления. Пятое. Умение отпускать. Ребёнок может казаться взрослым тем, как легко он отпускает старые Игрушки, друзей, даже родителей в случае утраты. Шестое изменение родителей через себя. Сам факт рождения такого ребенка меняет родителей. Их взгляды, жизнь, психологию иногда радикально. Седьмое глубокая связь с миром мертвых, тайным, трансцендентным. Часто интерес к темам жизни и смерти, прошлых жизней, перерождений даже в раннем возрасте. Негативное проявление. Первое. Чувство внутренней оторванности. Ощущение, что я ни отсюда, ни из этой семьи. Меня не понимают. Эмоциональный разрыв с родителями. Второе. Закрытость, мрачность, депрессия. Внутренний ребенок может носить тяжелые состояния. Видеть мир в черно-белом. Появляются фразы типа ⁇ все бессмысленно ⁇ Третье. Отвержение родительской власти. Рано начинает отрицать авторитет родителей, разрушать их влияние. Вы не правы, мир уже другой. Четвертое. Бунт через разрушение. Вместо протеста – разрушение. Сжигает рисунки, рвет дневники, рушит отношения. Не сопротивляется, а уничтожает. Пятая Резкая трансформация поведения. Вдруг умирает один образ и рождается другой. Сегодня тихий ребенок, завтра агрессивный. Личность постоянно меняется. Шестое Склонность к аутоагрессии. Может быть самоповреждение, интерес к теме смерти, тьмы, загробного, особенно если в семье эмоциональное отвержение. Седьмое – глубокое чувство вины и стыда. Нередко ощущает, что он причина всех бед, как будто его существование сломало родителей, берет на себя чужую карму. Восьмое – фиксация на утрате. Потери, даже мелкие, переживаются как конец света, особенно если родители не поддерживают эмоционально. Рекомендации для гармоничных отношений. Для родителей. Первое. Учитесь отпускать. Не цепляйтесь за образ маленького ребенка. Этот аркан требует обновления. Ваш ребенок будет другим снова и снова. Второе. Позвольте умирать старому. Не бойтесь, если у ребенка умирают интересы, характер, привычки. Это его естественный путь обновления. Третье. Не подавляйте трансформации. Не запрещайте внутренние изменения, если ребенок хочет сменить стиль мировоззрения круг общения, поддержите. Четвёртое. Будьте эмоционально честны. Не прячьте от ребенка свои чувства и страхи. Тринадцатый аркан не терпит фальши. Лучше честно признать, «Мне тяжело, но я с тобой». Пятое. Создайте безопасное пространство для кризисов. Пусть ребенок знает, можно меняться, ошибаться, умирать в старом и рождаться заново. И его все равно любят. Шестое. Поддержите в сложных темах. Говорите о смерти, потере, страхах, прочих вопросах. Ребенок 13-го аркана и так это проживает внутри. Не игнорируйте. Седьмое. Не навязывайте вечные ценности. Все меняется. Не навязывайте то, что вы считаете, нормой навсегда. Этот ребенок пришел менять нормы. Восьмое. Работайте со своими страхами потери. Этот аркан всегда активирует страх утраты. Работайте с этим, иначе вы начнете удерживать, душить и контролировать. Для детей первое. Уважайте процесс взросления родителей. Вы несете трансформацию, и они тоже проходят свой путь через вас. Не рубите резко, ведите мягко. Второе. Не обнуляйте родителей слишком жестко. У вас может быть желание все разрушить, но имейте силу трансформировать, а не уничтожать. Третье. Осознавайте свою силу. Даже если вы молчите, вы трансформируете среду. Используйте это не для разрушения, а для роста. Четвёртое. Находите язык для разговоров о сложном. Не прячьте свои внутренние кризисы. Учитесь выражать их словами, а не только действиями. Пятое. Проходите кризисы осознанно. Понимай, каждая смерть в тебе — это этап. Не нужно бояться конца, за ним будет начало. Шестое. Ищите своих взрослых. Если родители не понимают, ищи тех, кто сможет сопровождать тебя в трансформации. Наставник, психолог, учитель. То, чему вы должны научить своих родителей, детей и внуков. Первое. Умирать без страха. Не только физически, но и отпускать. Старое. Работа, статус, привычки, контролирующие роли. Второе. Принимать изменения детей. Что вы не обязаны быть такими, какими вас придумали. Что трансформация — это не предательство семьи, а эволюция. Третье. Не держаться за контроль. Отпустить потребность контролировать вас, внуков, свою реальность, перестать бояться потери влияния. Четвертое ⁇ обновлять род, что род это не так всегда было, а то, что выстраивается сейчас через вас. Вы пришли почистить родовые залежи. Пятое ⁇ смиряться с неизбежным, не сопротивляться смерти, потерям, смене эпох, не все можно спасти, что-то должно умереть, чтобы родиться новое. Шестое ⁇ честности в кризисах, что не надо замалчивать разводы, смерти, болезни. Эти темы не стыд, а часть жизни. Седьмое. Жить без привязки к прошлому. Ты не обязан жить так, как жили твои родители. Вы проводник этого понимания для них». Ошибки во взаимоотношениях с 13-м арканом. Первое. Одиночество — опасность замкнутого круга. Человек с таким внутренним устройством очень тяжело переносит состояние, когда остается один на один со своими переживаниями. Его собственные эмоции могут становиться ловушкой. Тревоги и страхи усиливаются, если рядом нет того, кто способен выслушать, понять и просто побыть рядом. Это не слабость, это особая психоэмоциональная чувствительность, требующая живой поддержки. Ему жизненно важно чувствовать «я не один», «меня не бросят», «мне есть куда вернуться». Если же его изолировать, он начнет замыкаться, обесценивать себя, разрушаться изнутри, превращая одиночество в болезненное самоедство. Второе. Самопожертвование. Путь к забвению себя. Такой человек обладает сильной склонностью оставить потребности других выше собственных. Это может выглядеть как забота, альтруизм, преданность. Но часто за этим стоит глубинный страх быть отвергнутым, если он проявит себя, а не только служение. Он готов отдать все, чтобы его ценили. Но именно близкие люди должны напоминать ему о праве жить для себя. Если его окружают те, кто уважают его личные границы и желания, он расцветает, становится устойчивым. Но если это игнорируется, возникает хроническая усталость, выгорание, ощущение «я нужен только, когда жертвую собой». Третье излишняя требовательность — удар по внутренней опоре. Постоянная критика, сравнения придирки разрушают у этого человека чувство собственной ценности. Он может внешне не показывать обиду, но внутри каждое замечание как укол, который копится, формируя глубокие сомнения в себе. Такой человек нуждается в поддерживающей среде, где его видят не только через ошибки, но и через потенциал, где его не сравнивают, а помогают расти. Когда на него давят, почему не так? Когда ты уже, ты вечно. Он не мобилизуется, а опускает руки, замыкается, теряет веру в себя. Для него важно не столько совершенство, сколько ощущение безопасности. «Я могу быть собой и при этом быть любимым».